Глава 35. Вечеринка у Стива. 9 января. Пятница. Я крепко вцепился в руль на пути к дому Стива. Он устраивает вечеринку для всех, кто так тяжело работал над Фениксом и Единорогом. Были приглашены сотрудники как из бизнес-отдела, так и из IT-отдела. Дорога вся покрыта льдом, который не тает даже после недели яркого солнца. Просто бесценно было наше с Пейдж решение отпраздновать Новый год у нас дома, а не с ее семьей, как мы это делали обычно. С последней встречи Стива и Сары прошло уже больше месяца. С тех пор Сару никто не видел. Пока еду, я, размышляя снова, поражаюсь тому, как тихо все было последнее время. Я продолжаю постоянно ждать, что кто-то позвонит мне насчет какого-нибудь сбоя, но вместо этого мой телефон молча болтается в подстаканнике, как и вчера, и позавчера. Не могу сказать, что я скучаю по прежним временам, но сейчас иногда мне реально нечего делать. Благодарение богам, теперь я обучаю всех своих менеджеров во время наших двухнедельных циклов усовершенствования согласно принципу совершенствования ката. Хоть так мне удается не чувствовать себя абсолютно бесполезным. Я особенно горжусь тем, что за прошедший месяц моя группа потратила 50% времени на превентивные проекты, касающиеся нашей инфраструктуры. И это дает свои результаты. Мы используем весь бюджет, который у нас есть. Мы закрываем пробелы в мониторинге. Мы разобрались с 10 наиболее уязвимыми нашими приложениями. Теперь они более стабильны. И движение запланированной работы быстрее, чем когда-либо. Вопреки моим ожиданиям, все с энтузиазмом взялись за проект Нарвал. по-другому известный как «Армия взбесившихся обезьян». Как в легендарных историях о происхождении Apple Mac и облачной инфраструктуры Netflix, мы запустили особый код, который специально генерирует гигантские ошибки, рандомно убивающие процессы по всей системе или целые серверы. Конечно, первым результатом этого запуска был полный ад, всю неделю тестирования. Временами наша рабочая инфраструктура рушилась как карточный домик. Но в последующей неделе, благодаря совместной работе разработчиков и отдела IT-сопровождения, мы восстановили мир и покой в IT-средах. Джону это очень понравилось, и он запустил собственный проект под названием «Злобная взбесившаяся мартышка». Вместо генерирования операционных сбоев, его мартышка постоянно пыталась найти дыры в системе безопасности, бомбардировала наши приложения вирусными пакетами пыталась установить трояны, получить доступ к секретным данным и все так далее. Конечно, Вес пытался это остановить. Он настаивал на составлении расписания для столь разрушительных тестов, чтобы они проходили в строго определенных рамках. Однако я убедил его, что это скорейший способ ввести в обиход третий путь Эрика. Нам нужно создать культуру борьбы с рисками и обучения на ошибках. а также нам требуются постоянные повторения и практика для достижения настоящего мастерства. Я хочу усовершенствовать нашу ежедневную работу там, где это нужно, в нашей ежедневной работе. Команда Джона создала инструменты, которые подвергают стресс-тестам каждую тестовую и рабочую среду, постоянно атакуя. И когда мы впервые обнаружили эту взбесившуюся мартышку, Половина времени была потрачена на устранение дыр в системе безопасности и укрепление кода. Спустя несколько недель разработчики по праву гордились своей работой, успешно отражая все неприятности, что подкидывала им команда Джона. Вот о чем я размышлял по дороге к дому Стива. Когда я нажимаю на кнопку дверного звонка на час раньше, как и просил Стив, я слышу громкий лай и затем топот лап огромной собаки. «Заходи, Билл!» Здорово снова тебя видеть, встречает меня Стив, держа пса на поводке и указывая мне на кухню другой рукой, в которой зажаты овощи. Когда мы оказываемся на кухне, он привлекает мое внимание к огромному металлическому ведру со льдом, полному бутылок. Хочешь что-нибудь выпить? Пиво, содовое, виски. Оглядываясь по сторонам, он добавляет маргариту. Я беру из ведра пиво, благодарю его и затем коротко пересказываю, как прошел сегодняшний день. пока мой собеседник ведет меня в гостиную. Стив улыбается. «Спасибо, что приехал пораньше. У нас будет просто рекордный квартал. Мы не смогли бы дойти до такого без тебя и Криса. Впервые за эти годы наша рыночная доля растет. Знаешь, я бы хотел увидеть лица наших конкурентов. Они, наверное, сходят с ума, пытаясь понять, что происходит». Стив улыбается еще шире. На днях даже Дик выдавил из себя улыбку. Ну, он определенно показал зубы. Проект «Единорог» и этот новый проект э, «Нарвал» помогают нам понять, чего на самом деле хотят клиенты. Наш средний размер заказа побил все рекорды на прошлой неделе, и Дик сказал, что «Единорог» приносит самые быстрые результаты из всех подобных проектов, что он помнит. Стив продолжает. Аналитики снова нас любят. Один из них сказал нам, что если мы и дальше будем демонстрировать хорошие результаты, то нашим конкурентам тяжело будет нас догнать. Боб наконец-то отказался от идей разделять компанию. «Правда?» — спрашиваю я удивленно. Я думал, Сара была убеждена, что разделение — это единственный способ для нас остаться на плаву. «А, да», — говорит он. «Сара решила поискать новые возможности в другом месте. И сейчас находится в отпуске. У меня отваливается челюсть. Если я все понял правильно...» Сару выкинули из компании, и я улыбаюсь. Кстати говоря, замечает Стив, проект э, Нарвал, проект Единорог. Вы не можете, ребята, как-нибудь получше подбирать имена? Я смеюсь. Больше всех это расстраивает Мэгги. Она уверена, что все другие менеджеры проектов смеются над ней. Мэгги сказала мужу, что если следующий проект будет называться «Хелло, Китти», она уволится. Стив хохочет. Как ты мог догадаться, я, конечно, просил тебя прийти пораньше не для того, чтобы критиковать название ваших проектов. Садись, пожалуйста». После того, как я разваливаюсь в мягком кресле, он начинает объясняться. «У нас открыта позиция директора по информационным технологиям уже несколько месяцев. Ты был на интервью. Что ты думаешь о кандидатах?» «Честно, я был разочарован, говорю я медленно». Они все старше меня и гораздо опытнее, но они говорили лишь о крошечных аспектах проблемы. Предлагали лишь самую малость по сравнению с тем, что мы сделали за пару месяцев здесь в Parts Unlimited. Чувствую, что если их примут, мы рискуем снова вернуться в те старые плохие времена. Согласен с тобой, Билл. Поэтому я решил, что мы можем пополнить эту позицию из внутренних ресурсов. Есть идеи, кого я должен повысить? я перебираю в голове список возможных кандидатов он не такой уж и длинный думаю крис очевидный выбор он был движущей силой единорога так же как и нарвала если бы не его лидерские качества я уверен мы все еще топтались бы на месте он улыбается ты знаешь это забавно все думали что ты так скажешь я однако не буду следовать твоим рекомендациям стив продолжает при анонимном голосовании все проголосовали «За тебя. Но если быть абсолютно честным, я не хочу видеть тебя на этой должности». Заметив, что я явно расстроен, он говорит «Слушай, расслабься, дай объяснить. Правление компании возложило на меня обязанность наиболее правильно использовать ресурсы компании для достижения максимальных результатов. Моя первая задача — создать команду лидеров». Стив встает, подходит к окну и смотрит на покрытый снегом двор. Ты помог мне увидеть, что IT — это не просто отдел. Информационные технологии повсюду, они как электричество. Работа с ними — это навык вроде возможности читать или считать. Здесь, в Parts Unlimited, у нас нет централизованного отдела по чтению или сложению. Мы ожидаем, что все, кого мы нанимаем, это умеют. Понимание того, что могут и что не могут технологии, стало основной компетенцией, которой должен обладать и бизнес-отдел. Если кто-то из моих бизнес-менеджеров управлять командой или проектом, не обладая таким навыком, он провалится. Стив продолжает. Мне нужно, чтобы каждый из моих бизнес-менеджеров умел просчитывать риски, не угрожая разрушить всю систему. Люди повсюду используют в бизнесе технологии, поэтому мир снова похож на дикий запад, как в хорошем смысле, так и в плохом. Бизнес, который не сможет сориентироваться в таком мире, прогорит. Поворачиваясь снова ко мне, он говорит. Если Parts Unlimited хочет выжить, руководители бизнеса и IT-руководители не могут принимать решения независимо друг от друга. Я не знаю, куда мы придем, но я знаю, что то, как мы организованы сейчас, не дает нам возможности двигаться на полном ходу. Я обсуждал это с правлением последнюю пару месяцев, сообщает он, садясь и глядя прямо на меня. Мне знакомо выражение его лица. Оно совсем такое же, как при нашей первой встрече в прошлом году. Стив смотрит в подобной манере тогда, когда пытается склонить своего собеседника к чему-либо. Я впечатлен твоими результатами и тем, что ты сделал с IT-отделом. Ты использовал те же навыки, которые я ожидаю увидеть у любого руководителя больших производственных отделений. Теперь я хочу видеть, как ты растешь, учишься и развиваешь новые способности, используя их на благо Parts Unlimited. Если ты согласен, я готов инвестировать в тебя. Я хочу поставить перед тобой двухлетний план. Ты должен перевернуть продажи и маркетинг, управлять заводом, получить опыт управления компанией, наладить отношения с нашими главными поставщиками и отрегулировать нашу цепь поставок. Поверь мне, каникул у тебя не будет. Тебе понадобится помощь и много. Эрик любезно согласился побыть твоим наставником, потому что мы оба верим, что это будет самая сложная задача, которая когда-либо перед тобой стояла. Но, продолжает Стив, если ты достигнешь всех пятнадцати особых целей, которые мы перед тобой поставим, мы назначим тебя условно исполняющим обязанности исполнительного директора на два года, в течение которых ты будешь плотно работать с Диком, пока он не будет готов уйти на пенсию. Если будешь много работать, добьешься результатов и правильно разыграешь карты, ты станешь следующим исполнительным директором компании через три года. «Я чувствую, что у меня открыт рот, и пиво льется прямо на ногу». «Ты не должен отвечать прямо сейчас», говорит Стив, очевидно, довольный произведенным эффектом. «Половина правления считает, что я сошел с ума. Возможно, они правы. Но я доверяю своим инстинктам. Я не знаю, во что все это выльется, но я уверен, что оно пойдет на благо компании. Пока мы здесь придаемся большим мечтам, позволь мне сказать тебе следующее», продолжает Стив. «Через 10 лет...» Я более чем уверен, все исполнительные директора будут приходить из IT-отдела. Любой исполнительный директор, до конца не понимающий IT-системы, которые на самом деле заставляют крутиться весь бизнес, это лишь пустое место. И значит, всю работу за него выполняют другие. Видение Стива захватывает меня полностью. Он прав. Все, чему научилась моя команда, Крис и Джон, показывают, что если случается обвал в IT-инфраструктуре, Проваливается и бизнес. Поэтому резонно предположить, что если IT-отдел организован так, что может победить, бизнес тоже победит. И Стив хочет поставить меня в авангард этого движения. Меня, парня из группы внутренних операций. Стив продолжает. Ты знаешь, когда мы с Эриком впервые встретились много месяцев назад, он сказал, что отношения между IT-отделом и бизнесом подобны неблагополучному браку. Обе стороны бессильны и в то же время держат друг друга в заложниках. Я размышлял об этом месяцами, пока не выяснил кое-что. Неблагополучный брак подразумевает, что бизнес и IT-отдел — это две различных единицы. Информационные технологии должны быть внедрены в бизнес. Вуаля, вот и все. Никакого сопротивления, никакого брака и, возможно, никакого IT-отдела. Я просто гляжу на Стива. как и в случае с Эриком, в том, что он говорит, есть какая-то фундаментальная истина. И вдруг я окончательно решаюсь. Мне нужно будет поговорить с Пейдж, но я определенно знаю, что путешествие, в которое меня хочет отправить Стив, очень важно для меня, для моей семьи и для всей моей профессиональной деятельности. Я подумаю о вашем предложении, говорю я официально. Стив широко улыбается и встает. Когда я пожимаю его протянутую руку, он Тепло похлопывает меня по спине. Хорошо, это будет весело. Тут раздается звонок в дверь, и вот через несколько минут вся банда уже в сборе. Вес, Патти, Джон и Крис, а также Мэгги, Брэнд, Анна, и черт побери, даже Дик и Рон. По мере того, как вечеринка становится все более шумной, каждый из них поздравляет меня и пьет со мной на бурдершафт. Очевидно... что они уже все знают, включая и план Стива по трехлетнему превращению меня в нового исполнительного директора. Дик обращается ко мне, держа в руках стакан виски. «Поздравляю, Билл! Я жду не дождусь, когда мы с тобой начнем работать в более тесном режиме. Через некоторое время я смеюсь сразу со всеми вместе, принимая их поздравления и перебирая воспоминания о том, через какое удивительное приключение мы прошли». Вес хлопает меня по плечу. «Теперь, когда тебя повысили, — говорит он, — еще громче, чем обычно, — мы все подумали, что хотим подарить тебе что-то, знаменующее наше достижение. Это что-то ты сможешь взять с собой, и оно будет напоминать тебе о нас и не даст забыть, ну, ты знаешь, маленьких людей». Наклоняясь к коробке, стоящей у его ног, он продолжает. «Мы спорили очень долго о том, что это должно быть, но в конце концов...» Решение было так очевидно. Когда я вижу, что он достает из коробки, я начинаю хохотать. «Твой старый дерьмо-ноут!» — восклицает он, высоко поднимая подарок. Было не слишком благородно лишить его работоспособности, покрыв бронзой, но, согласись, выглядит красиво, не так ли? Не веря своим глазам, я раскрываю подарок под общий смех, аплодисменты и поздравления. И правда, передо мной мой старый ноутбук. Я вижу сломанный край и намотанный на батарею скотч, но теперь компьютер стоит на пьедестале и весь покрыт золотого цвета пленкой. Внизу пьедестала бронзовая табличка. Я читаю вслух. На светлую память безвременно ушедшему Биллу Палмеру, вице-президенту отдела IT-сопровождения. Вот черт, ребята! Я искренне тронут их жестом. Звучит так, будто я умер. Все смеются, включая Стива. Вечер проходит быстро, и я сам удивляюсь тому, насколько хорошо провожу время. Я не самый общительный человек, но сегодня я чувствую себя в окружении друзей и коллег, которых я уважаю, которым доверяю и которых по-настоящему люблю. Позднее к нам присоединяется Эрик. Он подходит ко мне и некоторое время молча изучает бронзовый ноутбук. «Ты знаешь, хотя я ставлю 50 на 50, что ты справишься, «Я все же верю в тебя», — говорит он, стоя передо мной и потягивая пиво. «Поздравляю, парень! Ты это заслужил!» «Спасибо», — отвечаю широко, улыбаясь, искренне тронутый его признанием. «Ладно, ты уж меня не подведи», — грубовато произносит он. «Мне никогда не нравился ваш город, а из-за тебя мне придется летать в этот богом забытый аэропорт годами. Если ты облажаешься, все будет зря. Я сделаю все, что смогу», — говорю я сам, удивляясь своей уверенности. Подожди-ка, я думал, что ты в любом случае будешь прилетать в город на собрание правления. После всего, что я здесь насмотрелся, у меня нет желания в этом участвовать, говорит Эрик, громко смеясь. Мы посмотрим, насколько живучи ваши конкуренты, но я думаю, они и понятия не имеют, что их гробит. Если все пойдет согласно плану, то уже через пару недель я буду одним из главных инвесторов данной компании. И последнее, чего я хочу... Это инсайдерская информация, которая ограничит мою способность покупать и продавать. Я уставился на Эрика. У него достаточно денег, чтобы стать одним из наших крупных инвесторов, но он все еще одевается как рабочий с завода? Никогда бы не подумал, что он вообще заботится о деньгах. В конце концов, я спрашиваю, что ты имеешь в виду под инсайдерской информацией? Я долгое время был уверен, что эффективное управление информационными технологиями Это не только критическая компетенция, но и важные условия работы компании, объясняет он. Я бы хотел создать хедж-фонд, который инвестирует в компании, поддерживая те из них, в которых IT-отделы великолепно организованы, что помогает бизнесу побеждать. Думаю, мы быстро на этом заработаем. Какой еще лучший способ взрастить новое поколение генеральных директоров, которые разбираются в IT? Он продолжает. «У меня связаны руки, потому что я член Совета директоров во всех этих компаниях». «Плохой расклад. Слишком велик риск попасться спонсорскому комитету, аудиторам и прочим ревизорам». А -а -а", протянул я. «Эй, извините, что прерываю», — встревает Дик, «но я тоже хотел поздравить тебя и высказать свое уважение». Затем он протягивает руку Эрику, говоря, «И вас также, сэр». Эрик игнорирует его руку, пристально вглядываясь в него несколько мгновений. Затем он смеется и пожимает ее. «Ты проделал долгий путь, Джон!» «Очень хорошо!» «И, кстати, мне нравится твой новый образ!» «Такой европейский клубный стиль!» «Спасибо, — отвечает он бесстрастно, — «без вас я бы не справился!» «На здоровье!» — вежливо говорит Эрик. «Не зависайте слишком долго с аудиторами, это никого не доводит до добра!» Джон согласно качает головой и возвращается к вечеринке. Эрик поворачивается ко мне, и заговорщически произносит. «Вот это действительно значительная трансформация, не так ли?» Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на Джона. Он смеется с Весом. «Итак», — продолжает Эрик, прерывая мои размышления, «каковы твои планы на тех, кто остается в IT-отделе? Учитывая твое повышение, появляются свободные вакансии». Я поворачиваюсь к Эрику. «Ты знаешь, я никак не предполагал подобное. Эрик фыркает, но я его игнорирую». Мы с Весом и Патти не раз обсуждали данную тему. Я уверен, что должен повысить Патти до вице-президента отдела IT-сопровождения. Она будет работать изо всех сил, подвожу я итог, улыбаясь. Хороший выбор, одобряет мой собеседник. Но она, конечно, определенно не выглядит как руководитель IT-сопровождения, хотя... А Вэс? Хочешь верь, а хочешь нет, но Вес ясно дал понять, что не хочет быть вице-президентом, отвечаю я. С меньшей уверенностью я добавляю, если предполагается, что я освобожу должность директора по информационным технологиям через два года, я думаю, Весу нужно принять решение. Если бы у меня была волшебная палочка, то он мог бы сменить Патти на посту главы IT-сопровождения, а Патти стала бы новым директором по информационным технологиям. Но, как я ради всего святого, всех подготовлю, если Стив хочет возложить на меня еще больше ответственности. Эрик закатывает глаза. Дай мне передохнуть. Тебе стало скучно на твоем нынешнем посту. Ничего, скоро повеселишься. И помни, что вокруг тебя будет много опытных людей, которые проходили через такие же испытания. Поэтому не будь идиотом и не стесняйся просить о помощи. Он уже собирается уходить, когда вдруг оборачивается и смотрит на меня с огоньком в глазах. Кстати, говоря о помощи людям, думаю, ты должен мне кое-что. Конечно, искренне отвечаю я. Все, что хочешь, только скажи. Мне нужно, чтобы ты помог мне с распространением информации об управлении технологиями в организациях. Давай взглянем правде в глаза. Жизнь в IT-отделе довольно дерьмово, когда вокруг так много недопонимания и неверного руководства. Все разочаровываются в работе, понимая, что никак не могут повлиять на результат, словно в бесконечно повторяющемся фильме ужасов. Если подобная дрянь не разрушает нас как личности, то уж я не знаю, что еще это делает. Все должно измениться, говорит он со страстью. Я хочу исправить жизни одного миллиона сотрудников IT-отделов в следующие пять лет. Как мне сказал кто-то мудрый, «Мессия — это хорошо, но библейский текст лучше». Эрик продолжает. «Я хочу, чтобы ты написал книгу, описывая три пути, и то, как люди могут повторить преобразование, которое ты осуществил в Parts Unlimited. Назови ее «Руководство по DevOps» как информационные технологии могут восстановить доверие к бизнесу и покончить с десятилетием межплеменной войны. Ты сможешь это сделать? Написать книгу? Он же не серьезно, да? Я отвечаю, я не писатель, я никогда раньше не писал книгу. На самом деле, последние 10 лет я не писал ничего длиннее, чем письмо по e-mail. Ни капли не удивленный, Эрик жестко говорит, научись. Покачав головой, я, наконец, говорю, «Ну, конечно, это будет такая честь и привилегия написать руководство по девопс для тебя, одновременно стараясь справиться с самыми сложными тремя годами за всю мою карьеру. Вот и хорошо. У тебя получится прекрасная книга», — улыбается он. Затем Эрик снова похлопывает меня по плечу. «Иди и наслаждайся своим вечером. Ты это заслужил». «Куда ни погляжу», Везде я вижу людей, искренне веселящихся и наслаждающихся компанией друг друга. Потягивая пиво, я думаю о том, как поразительно далеко мы зашли. Сомневаюсь, что во время первого развертывания Феникса, кто-то из присутствующих мог бы представить, что он будет частью суперкоманды, которая превратится в нечто большее, чем ДЕВ, разработчики, или ОПС, эксплуатация, или отдел безопасности. Есть термин, который мы слышим все чаще. Девопс. Возможно, все, кто сейчас присутствуют на этой вечеринке, как раз и формируют девопс. Но я думаю, что не до конца. Это понятие означает, что менеджеры проектов, разработчики, IT-сопровождение и даже отдел информационной безопасности все работают вместе и поддерживают друг друга. Даже Стив является частью суперкоманды. И тогда меня охватывает чувство невероятной гордости за каждого человека. находящегося в этой комнате. То, чего мы достигли, очень значимо, и хотя сейчас мое профессиональное будущее туманно как никогда, я чувствую удивительное волнение перед теми испытаниями, которые принесут с собой предстоящие годы. Я делаю очередной глоток пива, и вдруг замечаю, что несколько моих людей начинают одновременно доставать свои телефоны. Мгновение спустя На другом конце комнаты я вижу одного из разработчиков, который тоже рассматривает что-то в своем телефоне, а все остальные столпились вокруг него. Далее я оглядываю комнату в поисках Патти, но она уже стоит рядом со мной, телефон в руке. «Во-первых, мои поздравления, босс», — говорит она с полуулыбкой на лице. «Хочешь сначала хорошую или плохую новость?» Оборачиваясь к ней, я спрашиваю с чувством внутреннего спокойствия и гармонии, Ну что там у нас? Патти.